Глава 23 Екатерина Найденова, администратор ресторана «Золотая подкова», издалека с откровенным негодованием рассматривала двух ранних гостей. Лучшую подругу, Наташу Макарову, и приятеля из детства, бывшего поклонника, который никак не хотел становиться бывшим, Сережу Романова. Зачем пришли эти двое? Вернее, почему пришли вместе и зачем пришел Сергей? Свою работу он в подкове закончил, за нее ему заплатили. Это Катя точно знала, так как лично рассчитывалась с мужчиной. В тот момент они с ним даже по душам поговорили, расставили точки над «и», так сказать. В десятый раз. И снова заявился. Через десять минут после открытия ресторана. Еще и занял один из лучших столиков. И даже заказал кофе с десертом. Катя наблюдала, как парень, которого знала с детства как облупленного, странно пьет свой любимый кофе по-восточному. Осторожно, будто пробуя напиток на вкус, недовольно морщусь. Романов выглядел забавно, только ей было не до смеха, в отличие от Наташки. Подруга наблюдала за тем, с кем пришла, и тихо посмеивалась. Романов не только пил кофе странно, но и выглядел подозрительно. В элегантном костюме начищенных туфлях, белоснежной рубашке и... Та-дам! Катя глазам не поверила сначала. В галстуке. Еще бы бабочку нацепил. Совсем куку ку Это летом, в разгар туристического сезона, когда и местные туристы ходят в шортах и майках. С ума сойти. И что на него нашло? Наверное, за всю жизнь она пару раз видела его в костюме, и то на свадьбе общих друзей и ведь вспотевшим не выглядел, а держался, словно... Катя даже прищурилась, чтобы получше рассмотреть. Будто так и надо. Словно другие одеты не по сезону, а он в костюме, как положено. Ладно, что она в самом деле по углам прячется и подглядывает, как воришка за этими двоими. Может, и Наташа, и Сергей по делу пришли. Хотя что за общее дело может быть у них? Только если встречу организовать тех, кто выпустился из детского дома «Строитель». Катя решительным шагом вышла в зал ресторана и направилась к столику со сладкой парочкой. Наташа нагнулась и что-то проговорила Сергею. Тот хотел отпить из чашки кофе, которую подносил ко рту. Но рука вдруг дернулась, напиток разлился на белоснежную скатерть. Сам Сергей оцепенел а затем медленно развернулся в сторону Кати и устремил на нее пристальный взгляд. Девушка посмотрела на мужчину привычно снисходительно, подумала, что Романа в своем репертуаре, вечно с ним происходит что-то нелепое. Но, встретившись глазами с Сергеем, она чуть не споткнулась, пораженная тем, как он смотрел на нее, словно лет сто не видел и теперь насмотреться не может. Жадно, изучающе, пронзительно, охватывая взором ее фигурку. Совершенно не так, как смотрела обычно, взглядом побитой собаки, которую всегда хотелось пожалеть и потрепать за ушком. Катя смутилась. Уверенный шаг замедлился, она вспыхнула, что было совсем уж из ряда вон. «Привет, ребят», настороженно ответила девушка, остановилась у столика в растерянности. Сергей буквально гипнотизировал взглядом и Катя хотела спросить, что у нее не так с лицом, но она сдержалась. «Привет, подруга!» — отозвалась Наташа и вскинула безмятежный взгляд хитрой лисы. «Здравствуй, Катя». Мужчина поднялся, возвышаясь над девушкой на полголовы. Его голос прозвучал непривычно, с запинкой, глухо, хрипло и... неожиданно чувственно. У Кати мурашки вдруг табунами забегали по всему телу. Девушка с изумлением прислушивалась к ощущениям, ничего не понимая и себя не узнавая. Что с ней такое творится? Что за странная реакция на Романова? Она тоже сегодня куку -ку? Не отрывая от Кати взгляда Сергей засунул руку в карман пиджака и достал из него белую бархатную коробочку. Так не глядя, он открыл ее и протянул девушке. Внутри лежало изящное золотое колечко с большим бриллиантом. Катя изумленно на него уставилась. «Боже, это действительно бриллиант! Такой огромный! Он с ума сошел?» «Катя, я пришел сегодня, чтобы преподнести небольшой подарок в качестве извинения за неприятные мгновения, которые, к сожалению, иногда доставлял». Сдержанно проговорил Романов, при этом продолжал смотреть каким-то совершенно ненормальным взглядом, который не вязался с его спокойным голосом и словами. Катя в ошеломлении переводила взор с кольца на друга детства и обратно. «Они меня разыгрывают?» Она требовательно уставилась на подругу, а Наташа тихо и торопливо проговорила, отведя глаза в сторону. «Катюш!» Сережка в аварию недавно попал, его контузило, он частично потерял память. Когда в себя пришел, то только меня вспомнил как близкого человека, который его знает и может забрать из больницы. Родственников-то у него нет. Наталья облизнула пересохшие губы и подняла глаза на Катю. Я приехала за ним, забрала к себе. Мы разговаривали, ему нужно вспомнить свою жизнь. И так получилось, что я рассказала ему о тебе, о вас, и он решил, что надо так. Я не знала, правда. аварии и контузия без сомнений объясняли странное поведение бывшего воздыхателя. Но все равно Романов удивил ее. И костюмом своим, и извинениями, и кольцом. По лицу наташке Катя догадалась, что та не меньше ее удивлена неожиданным подарком Романова. Не знала? Хм, допустим. Девчонки из обслуживающего персонала ресторана восторженно заахали и заохали. Окружили их и вытянули шейки, чтоб колечко с сияющим камешком рассмотреть. Решили, что парень замуж ее зовет. Дурочки романтичные. Катя буквально плюхнулась на один из стульев за столиком друзей в полной растерянности, не зная, как поступить с подарком. Да и с парнем тоже. Сергей стоял, протягивая коробочку, ввинчиваясь в нее глазами. А у девушки возникло странное ощущение, будто этот взгляд снова охватывал ее полностью, от кончиков туфель до макушки, проникая в душу, в центр сердца, сканируя чувства и эмоции. «Что за бред лезет в голову? Боже! Нужно сказать, чтобы спрятал свое кольцо. Придумал тоже!» Едва девушка так подумала, как в зале ресторана появился начальник охраны, который уже довольно долгое время оказывал ей особые знаки внимания. Евгению Борисовичу Дмитриеву 25 лет, в отличие от девчонок, представление Сергея явно не понравилось. Женя, мускулистой горой, вырос рядом с их небольшой компанией, на голову возвысившись над всеми, в том числе и над невысоким худощавым Романовым. Катюш. — Снова этот жених достает тебя. Острый взгляд глубоко посаженных глаз бывшего спецназовца, а теперь коллеги, изучающе заскользил по скромной фигуре соперника, его вытянутой руке. Затем, будто случайным неловким движением, Женя повернулся и выбил коробочку из руки Сергея. Та упала, колечко закатилось под барную стойку. В зале ресторана наступила гробовая тишина. «Упс». Глаза начальника охраны вызывающе посмотрели на побледневшего Сергея. «Извини, брат, неловкий я». Вообще-то Женя отличался спокойным нравом и сейчас своим поступком удивил весь персонал золотой подковы. Катя с недоверием наблюдала, как серые глаза Романова в один миг заледенели, а лицо застыло морозной маской. И без того узкие губы мужчины сжались в тонкую твердую линию. Катя удивленно моргнула. Перед ней предстал будто иной человек. Сдержанный, жесткий. Что-то до боли знакомое мелькнуло вдруг в выражении лица Сергея, а в сердце предательски кольнуло. Испарина покрыла лоб. Катя мелко задрожала бледнее. Но мелькнуло и исчезла. Девушка тряхнула головой прикрыла глаза, вздохнула, избавляясь от наваждения. Конечно, ей все почудилось. Что она в самом деле? Просто впервые в жизни увидела нерешительного Сергея Романова таким собранным, холодным и уверенным в себе. Но то, что почудилось — чистый бред. Подумать, что перед ней не Сергей, а тот другой. Лорд из другого мира, в которого влюбилась несколько лет назад, и не могла забыть. Нет, невозможно Она же не сошла с ума, чтобы поверить в подобное. Романов после аварии, видимо, забыл об инстинкте самосохранения. Поэтому Катя решительно отбросила глупые мысли, пока те стали для нее проблемой. «Женя, ты что себе...» Начала Катя, но Сергей посмотрел на нее таким взглядом, что она осеклась. «Вы должны извиниться передо мной, Катя из-за содеянное поднять кольцо и коробку». Спокойно проронил Романов, награждая Женю ледяным взглядом, снова вызывая изумление у девушки. «Ваши действия грубы и неуместны». Катя открыла рот и закрыла. Наташа опустила голову, а девчонки-официантки разом ахнули. Макушка Сергея еле доставала до подбородка крепкого начальника охраны ресторана «Золотая подкова». Он вынужден был задрать голову, чтобы смотреть в глаза Дмитриеву. Но Кате вдруг показалось, что Романов и сам вырос на несколько сантиметров, и в плечах раздался. Настолько внушительно он сейчас выглядел. Но Женя не впечатлился. Совсем. «Сваливай отсюда». Лениво процедил начальник охраны, схватил Сергея за грудки и небрежно встряхнул. Все вокруг замерли, не дыша. «Забудь сюда дорогу, жених, и то, что вообще знал девушку Катю. Уяснил? Ты ей глаза намозолил и мне надоел». «Женя!» — с возмущением пискнула Катя. «Что ты себе позволяешь, ты не должен!» Она задохнулась от переполняющих эмоций. — Я не хотел, чтобы все так вышло, особенно сегодня. Но вы сами напросились. Спокойно произнес Романов, а в следующее мгновение на глазах потрясенной Кати и остальных девчонок он совершил движение руками, еле уловимое для глаза, и Женя полетел в стену, которая находилась от них на довольно-таки приличном расстоянии. Через секунду ошеломленный начальник охраны неуклюже сползал по ней красивым тренированным телом. В финале неожиданного спектакля большая картина с арабским скукуном в позолоченной шикарной раме, гордость хозяина ресторана, упала сверху на макушку мужчины, на время оглушив его. В зале наступила недоверчивая тишина. Изумленные взгляды скрестились на худочавой фигуре мужчины, а Сергей Хмуры издоли досады смотрел на поверженного противника.